Глава пятая «И почему у меня такое плохое предчувствие?» Подумала я, вставая из-за парты. Огляделась. Часть моих одногруппниц, если так можно выразиться, выглядела удивленно. А вот вторая, как раз состоящая из высокомерных девиц, старалась скрыть свои чувства за каменными масками на лицах только не у всех это получалось. Я даже сразу не разобралась, что вижу, что это за эмоция, но потом поняла, что, наверное, это страх, даже легкая паника. И надо сказать, что мне это добавило острых ощущений. Девушки потянулись к выходу. Я не стала спешить и замкнула шествие вместе с потеряшкой, которая не явилась на этикеты завтрак соответственно. С одной стороны, было интересно, почему она не пришла. С другой, уж слишком она выглядела странно. Черные, как смоль, волосы свисали, будто грязная пакля по обеим сторонам лица. Вид угрюмый, даже враждебный. Платье перекосилось, словно ей вовсе непривычно подобная одежда. Странно. Но она же местная. А как я заметила, неблагородного происхождения местные девушки... Наоборот, прилагают все возможные усилия, чтобы соответствовать. Тем временем мы спустились по лестнице и вышли из здания. Это был первый раз, когда я ступила на твердую землю Льиона. Под ногами была пожухлая пружинистая трава, будто набравшая воды, даром что не хлюпала. Воздух, несмотря на то, что туман уже давно рассеялся, был очень влажным, тяжелым, вплоть до мелкой мороси, хотя на небе не было ни облачка и погода стояла довольно теплая а ведь в помещении было прохладно. Подняла глаза, и, наверное, впервые я все же полностью осознала, как нереально я попала. Во всех смыслах. Солнце, точнее звезда, которая выполняла эту роль, была совершенно не похожа на нашего желтого карлика. Во-первых, она была намного меньше по размеру, практически раза в три. И это, наверное, говорит о том, что она намного дальше, чем солнце от земли хотя я не астроном, не в курсе. Во-вторых, она была не желтая, а скорее белая, с еле заметной желтинкой, очень страшная на вид, будто безжизненная, далекая, но при этом яркая дорези в глазах. Выглядело это все довольно жутко, создавалось какое-то апокалиптическое ощущение, как будто Земля сошла с орбиты звезды и медленно улетает в космос от своего Солнца. Надеюсь, это не так. «Это не солнце. Это не может быть оно. Я действительно черти где, но не на земле. Мамочки!» Я аж задохнулась от этого открытия. Остановилась. «Это что же получается, все правда, и я точно попала в другой мир? Но ведь не могла же я это придумать?» и если бы это были мои личные глюки мой мозг ни за что не изменил бы такие базовые понятия как солнце например потому что я в этом не разбираюсь об этом не думаю хотя я не психиатр чтобы знать это наверняка черт Анна, вы еще успеете насладиться красотами нашего мира я резко подняла голову и посмотрела на мягко улыбающегося карайтона А сейчас у нас занятия, так что не отставайте. Так, нужно срочно взять себя в руки и прекратить истерику в зародыши. Как говорила моя преподавательница по хореографии, хочешь истерить, истерить дома в свою подушку, а сюда ты пришла работать. И она, черт возьми, как никогда права. Сейчас не место и не время, а выплеснуть эмоции я успею. Поэтому я согласно кивнула и поспешила догнать уже ушедшую метров на двадцать группу. Мы пересекли двор, в котором не было больше ничего интересного, и подошли к остаткам крепостной стены. — Лестница узкая, так что будьте осторожны, — предупредил Каррайтон и первый двинулся вверх. — Я же подумала, что это отличное место, чтобы кого-нибудь сбросить вниз. — Пока у нас не то чтобы конкурентная борьба, но скоро все это будет, если то, что говорят преподаватели, правда. Не то чтобы мне было интересно выскочить замуж за какого-то дракона или лорда. Всегда хотелось, чтобы избранник был по любви. Но говорить, что я выхожу из борьбы, как минимум преждевременно. Если это другой мир, то неизвестно, какие тут есть варианты для одинокой помеси дракона и человека. Вдруг выйти замуж — единственный способ выжить. А жить я хочу. И чем дольше, тем лучше. Тяжело вздохнув, я полезла вверх по довольно крутой каменной лестнице с обточенными временем и сотнями ног ступеньками. Деревянный поручень слева у стены давал возможность держаться, но вот справа ничего не было, только обрыв. Довольно оригинальное конструктивное решение. Хорошо, что я высоты не особенно боюсь. Крепостная стена несла такое ощущение чисто декоративную функцию, потому что сомневаюсь, что с такой небольшой высотой, всего метров пять, она могла бы серьезно от кого-то защитить. А вот по ширине она была чуть не полтора метра. На ровную площадку, которую представляла собой стена сверху, я влезла последняя. И насчет того, что я не боюсь высоты, я погорячилась. Впереди, насколько хватало глаз, были видны лишь клубы тумана, в основном белого, но кое-где ниже, скорее, жёлтого и даже серо-бурого. Странный туман такой, будто от градирни, в которой охлаждается вовсе не вода, а что-то ядовитое. Хотя запаха никакого вроде бы нет. Интересно, если мы на острове, то это с поверхности воды такие испарения? Да и вода ли там под нами? «Миледи!» Карайтон обернулся к нам, стоя на самом краю обрыва. «Как многие из вас уже догадались, привел я вас сюда не просто так, а чтобы рассказать о последнем испытании и показать наглядно. Как вы знаете, весь наш мир пропитан магией высших, только она удержала после Великой войны нашу планету от взрыва. Но отголоски тех процессов, как вы можете видеть, еще идут». И намерянки могут об этом прочитать в библиотеке. Не буду заострять внимание. Кивнул в мою сторону мужчина. Так вот, далеко не всем драконам или полукровкам сейчас хватает магии собственных сил, чтобы обернуться в первый раз. Поэтому они могут попробовать вобрать в себя немного магии мира. Это должно помочь. Должно? Ухватила суть одна из намерянок? Наверное, самая красивая среди нас та, что училась магии. Именно так, миледи Харанта. Поможет или нет, неизвестно. от чего это зависит, тоже до конца неизвестно. Хотя многие думают, что от изначального количества магии драконов в каждом конкретном человеке. От степени родства? Это уже спросила я, пытаясь понять, кто же в моей веселой семейке может быть драконом. И по всему выходит, что только дедушка со стороны отца, которого мы никогда не видели, и даже фото его не сохранилось. Дедушка по матери давно умер. Обе бабушки были вполне себе людьми, родители тоже. Наверное. Если только степень родства не еще более дальняя. Принято считать, миледианно, что количество магии в человеке зависит от степени родства с драконом. Но это не совсем так. Лорды тоже по силам бывают разные, и детям передается магия не всегда одинаково То есть у равных по силе драконов могут родиться абсолютно разные дети. Прямой зависимости тут нет. Угу, понятно. То есть у меня может быть силы как предельно мало, так и достаточно много. Не как у высших, конечно, но тем не менее. Выяснить бы еще, какой у меня уровень... «Что будет с теми, кто не сможет обернуться?» — на это опять спросила Харанта. «А вот на этом моменте я остановлюсь подробно». Кивнул Карайтон, и я поняла, что мы сейчас услышим, зачем мы вообще пришли на эту продуваемую всеми ветрами стену. «Дело в том, чтобы обратиться, как я уже сказал, вы должны попытаться впитать магию мира». Она вся сконцентрирована ниже уровня островов, там, в Нижнем мире. Соответственно, вы должны как-то туда попасть. Кажется, я даже догадываюсь, как именно. «Вы что, нас столкнете туда?» — спокойно спросила девушка-маг. Все остальные предпочли промолчать. «Вы сами должны прыгнуть». Только добровольное желание поможет вобрать магию леона если же я столкну вы погибнете с вероятностью 99 процентов обратиться вам не хватит сил а если прыгнуть добровольно какой процент выживших угрюмо спросила я от 70 до 80 зависит от силы конкретной группы То есть все равно есть шанс погибнуть. То ли спросила, то ли констатировала факт я. Мужчина лишь кивнул. А если вообще не прыгать отказаться? Подала опять голос Харанта. Каждая девушка, которая попадает на этот остров, должна превратиться в дракона. Каждая, ответил помедлив Карайтон. «Значит ли это, что нас столкнут, если мы сами не прыгнем?» — спросила до этого молчавшая местная из простолюдинок. «Просто представьте, что это сможете и вы», — сказал мужчина и начал покрываться огненно-красными всполохами. Языки пламени будто лизали его костюм медленно, как бы нехотя. Я не могла оторваться от этого зрелища. «Магия! Настоящая!» Это было так завораживающе, что я упустила момент, когда карайтон просто развел руки и упал со стены спиной вперед. Взвизнуло не только я, еще несколько человек, но через секунду над океаном тумана взмыл большой, наверное, в два-два с половиной человеческих тела длинной дракон. Шкура у него была красная, но неравномерная, как бы в рыжих подпаленных, светлеющих ближе к груди и животу. Дракон сделал круг почета и приземлился на стену рядом с нашей группкой. Когти заскрежетали по камню, хвост нервно дернулся, ударил по кладке, вышибая из нее кружку и пыль, но не причиняя сооружению сильного вреда. И еще миг, и вот уже перед нами Карайтон в своей человеческой оболочке. А языки пламени, пляшущие по телу, затухают, и истончаются. Два вопроса. Почему не сгорела одежда, почему она не порвалась, когда он превращался? Хм, но вообще-то это величественно и страшно. И я тоже так хочу. Но не ценой своей жизни, разумеется. «Давайте подведем итог», — подала голос Харанта. «В конце обучения мы должны превратиться в драконов, прыгнув со стены. При этом есть довольно высокий шанс погибнуть». «Если же мы не прыгнем сами, нас столкнут, тогда возможность выжить примерно нулевая». «Никто вас сталкивать не будет», — покачал головой мужчина. «Мы не убийцы, но магия Леона отторгает тех, кто может быть драконом, но им не становится, не перерождается. Для вас это значит довольно быстрый и мучительный конец». В среднем те, кто так и не решился на прыжок, живут еще месяц-два, не более. И тут прямая зависимость от силы. Чем она выше, тем быстрее наступает смерть. «Тогда почему бы не отправить нас назад?» Я долго ждала, чтобы это сказать. И очень хотела, чтобы подвернулся случай не умолять и не верещать это в истерике, а именно спокойно спросить. Я же хотела все прояснить, вот проясняю. вы Анна, но это невозможно. До того, как вы превратитесь в драконов, межмирные перемещения для вас смертельны. Я опережаю ваш вопрос. Вас сюда выдернул остров за счет магии высших, запечатанной в нем и самой планете. Мы такими возможностями не обладаем. А высшие? Теперь и они тоже. Значит, это конец? Для всех вас это только начало, миледи. Начало. Начало конца. Я прикрыла на секунду глаза, потому что все вдруг закружилось. Слез не было, но организм отчаянно сигнализировал, что мне вреден такой стресс. А теперь предлагаю вернуться в класс и начать, наконец, занятия по существу. Карайтон первым спустился вниз, затем дочери лордов, которые вообще-то не особенно интересовались демонстрацией. Они-то знали, что придется сделать. А вот за ними, пришибленным гуськом, уже шли мы. И намерянки, и местные простолюдинки. Последние, полагаю, знали в общих чертах, но не осознавали до конца. Я постаралась сосредоточиться только на том, чтобы переставлять ноги и не упасть. Голова все еще немного кружилась и хотелось только одного – забиться в какую-нибудь нору, свернуться калачиком и все хорошенько обдумать. Но первая же пришедшая в голову здравая мысль заставила вместе со всеми вернуться в класс и сесть за парту. Для того, чтобы попробовать найти приемлемый выход, нужно хотя бы понимать, что это за магия, с чем ее едят и как ей вообще пользоваться так что нужно прилежно заниматься, а к вечеру я еще и библиотеку навещу на всякий случай. Сомнительно, конечно, что я там что-то найду, но хуже точно не будет, ибо просто некуда».